Внезапно моя рука, придерживавшая изгороди, провалилась в пустоту, земля ушла из-под ног. Сам того не зная, я дошел до края откоса и упал, сильно стукнувшись коленями и лбом о каменистую тропинку. Еще минуту мне казалось, что я встал на ноги, иду. Потом я понял, что все это мне только мерещится. Мрак сгустился, оплотнелся. Я подумал, что снова падаю, но на этот раз в тишину. Я мгновенно соскользнул в нее, и она сомкнулась надо мной. Открыв глаза, я тотчас все вспомнил. Мне почудилось, что уже рассветает. Но это был свет фонаря, стоявшего прямо передо мной на откосе. Я увидел также другой огонек слева за деревьями. И сразу узнал дом дюмушелей, с его дурацкой верандой. Вымокшая сутана липла к спине, рядом никого не было. Кто-то поставил фонарь подле моей головы. Один из тех фонарей, которыми пользуются в конюшне, керосиновой. От него больше дыма, чем света. Вокруг фонаря крутилось какое-то гигантское насекомое. Я попытался встать, но не смог. Однако почувствовал, что силы ко мне возвращаются. Боль прошла. Наконец я сел. Было слышно, как по ту сторону изгороди покряхтывает и сопит скотина. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что даже если мне удастся встать на ноги, бежать слишком поздно. Оставалось только терпеливо снести любопытство того, кто нашел меня и скоро вернется за фонарем. «Увы», — подумал я, — Меньше всего мне хотелось бы, чтобы меня подобрали именно у дома дюмушелей. Я смог привстать на колени и вдруг увидел ее перед собой. Стоя, она была не выше меня. Ее худое личико было ничуть не менее лукавым, чем обычно, но прежде всего мне бросилась в глаза его ласковая серьезность, чуть-чуть торжественная, почти комическая. Я узнал Серафиту. Улыбнулся ей. Возможно, она подумала, что я над ней смеюсь. Серые глаза сверкнули злобой такой недетской, которая не раз заставляла меня потупить взор. Тут я заметил, что у нее в руках глиняная миска с водой, в которой плавает какая-то тряпка, не слишком чистая. Она зажала миску между колен. «Я набрала воду в луже», — сказала она. «Так надежнее». Они все там, в доме, по случаю свадьбы кузена Виктора. А я вышла, чтобы загнать скотину. Смотри, чтобы тебя не наказали. Наказали? Меня никогда не наказывают. Однажды отец поднял на меня руку. Попробуй тронь, — сказала я ему. Вот отведу рыжуху на поганый лук. Она и сдохнет от водянки. А рыжуха — наша лучшая корова. Ты... «Не должна была так говорить. Это дурно». «Дурно», — отозвалась она, многозначительно пожав плечами, — «доводить себя до такого состояния, как вы сейчас». «Я почувствовал, что бледнею». Она смотрела на меня странным взглядом. «Хорошо еще, что это я вас нашла. Я бежала за коровами, и у меня саба скатилась на дорогу. Я спустила за ним. Думала, вы мертвый». «Мне уже лучше. Я сейчас встану». «По крайней мере, не возвращайтесь в таком виде». «В каком это?» «Вас вырвало. У вас все лицо перемазано, как будто вы ели шелковицу». Я попытался забрать у нее миску, но она едва не выскользнула у меня из рук. «У вас руки чересчур дрожат», — сказала она. «Дайте-ка я сама. Мне не привыкать. О-ла-ла» на свадьбе моего брата нарцисса и не такое было а что вы говорите у меня зуб на зуб не попадал наконец она все же разобрала что я прошу ее завтра прийти ко мне домой я ей все объясню ну нет я такие гадости про вас говорила ужас что вам следовало бы отлупить меня я ревнива жутко ревниво ревниво как зверь и не доверяйте другим а не ябеды лицемерки». Говоря все это, она вытирала тряпкой мой лоб, щеки. От холодной воды мне стало лучше. Я встал, но меня все еще сильно трясло. Наконец дрожь прошла. Моя маленькая самаритянка подняла фонарь на уровень моего подбородка, наверное, чтобы лучше судить о плодах своих трудов. «Если хотите, я провожу вас до конца тропинки». Поосторожней на выбоинах. Главное, выбраться с пастбища, а там уж все просто. Она пошла впереди меня, потом, когда тропинка стала шире, бок о бок со мной, а несколькими шагами дальше вложила свою ручонку в мою, как пай девочка. Мы шли молча, коровы угрюмо мычали. Мы услышали, как вдалеке хлопнула дверь. «Мне пора обратно» сказала она, но остановилась, преградив мне путь, и поднялась на цыпочки. «Как придете домой, обязательно лягте, это помогает лучше всего. Жаль некому сварить вам кофе, хуже нет, по-моему, когда у мужчины нет женщины, это ненормально». Я не мог оторвать взгляда от ее лица, все в нем было увядшим, почти старообразным, кроме лба, сохранившего удивительную чистоту. Никогда не думал, что этот лоб так чист. «Послушайте, все, что я сказала, чушь, вранье. Я отлично знаю, что вы не виноваты. Они подсыпали вам порошок в стакан. Это у них такая забава, шутка. Но теперь, благодаря мне, они никогда не увидят. Мы им наставим нос» куда ты запропастилась по я узнал голос ее отца она спрыгнула с откоса не слышно как кошка держа в одной руке свои саба в другой фонарь шш быстрее идите домой как раз сегодня ночью вы мне снились вид у вас был печальный как сейчас я проснулась в слезах дома мне пришлось выстирать сутану Материя была заскорузлой, вода покраснела. Я понял, что меня сильно рвало кровью. Ложась, я почти принял решение поехать первым же утренним поездом в Лиль. Я был настолько ошарашен, страх смерти пришел позднее, что будь в живых старый доктор дельбанд я тотчас побежал бы в Девр прямо среди ночи. Но, как всегда, случилось то, чего не ждешь. Я проспал всю ночь без просыпа и пробудился с петухами в отличном настроении. Я не мог даже удержаться от смеха при взгляде на свою печальную физиономию, пока снова и снова скреб щетину, с которой не управляется ни одна бритва, настолько шоферскую, кучерскую щетину. В конце концов, может, кровь, запятнавшая мою сутану, попросту текла у меня из носу? Как это вполне правдоподобное объяснение не пришло мне в голову сразу. Наверное, кровь пошла, когда я ненадолго потерял сознание, и я остался под впечатлением того отвратительного ощущения тошноты, которое томило меня перед обмороком. Все же я непременно поеду на этой неделе в Лиль проконсультироваться у врача. После обедни посетила кольцкого священника, чтобы попросить его заменить меня, если мне придется отлучиться. Мы едва знакомы, но он почти одних лет со мной и внушает мне доверие. Несмотря на усердную стирку, пластрон моей сутаны выглядит безобразно. Я сказал, что в шкафу опрокинулся флакон с красными чернилами, и он любезно ссудил меня старой теплой сутаной. Что он думает обо мне? Я ничего не прочел в его глазах. Господина торсейского Кюре вчера отвезли в Амьенскую клинику. Говорят, у него сердечный приступ, ничего опасного, но он нуждается в медицинской помощи, в уходе сиделки. Перед тем, как его уложили в санитарную машину, он насарапал карандашом записку мне. «Мой маленький грибуй, молись усердно Господу Богу и навести меня на той неделе в Амьене». Выходя из церкви, столкнулся с мадемуазель Луизой. Я считал, что она уже далеко от здешних мест. Она пришла пешком из арша. Туфли ее были все в глине, лицо грязное, и, как показалось мне, расстроенное. Из шерстяной перчатки, прорванной в нескольких местах, торчали пальцы. И это она, прежде такая аккуратная, холеная. Я ужасно огорчился». Однако с первых же слов понял, что ее терзание не из тех, в которых можно признаться. Она сказала мне, что последние полгода ей не платили жалования, а теперь нотариус господина графа предложил ей совершенно неприемлемую сделку, и она не решается покинуть Арш, живет в гостинице. Господин граф окажется в полном одиночестве, это человек слабый, эгоист, дорожащий своими привычками. Дочь мигом приберет его к рукам. Я понял, она еще надеется, не смею сказать на что. Она старалась говорить округлыми фразами, как и прежде, и минутами ее голос даже чем-то напоминал голос госпожи графини, от которой она переняла также манеру щурить веки близоруких глаз. «Добровольное самоуничижение царственно». Но в зрелище, разлагающейся спеси, приятного мало. Даже госпожа графиня обращалась со мной, как с человеком из общества. Впрочем, мой двоюродный дед, майор Эднер, был женат на девице Нуазель, а Нуазель им родня. Испытание, посланное мне Богом. Я не выдержал и прервал ее. «Не поминайте в суе имя Божье». О, вам легко меня обвинять, презирать. Вам неведомо, что такое одиночество. Кому это ведомо, — сказал я. Нам никогда не изведать всей глубины нашего одиночества. В общем, вы заняты своим делом, дни для вас бегут быстро. Я невольно улыбнулся. Вам сейчас нужно уехать подальше отсюда, порвать все связи. Обещаю получить для вас все, что положено, и перевести по адресу, который вы укажете. С помощью мадемуазель, разумеется. Я не думаю ничего дурного об этой девочке. Я все ей прощаю. Это необузданная, но великодушная натура. Иногда мне кажется, что... Объяснись я с ней откровенно. Она сняла одну из перчаток и нервно комкала ее в руке. Конечно, она внушала мне жалость, но отчасти и отвращение. «Мадемуазель», — сказал я ей, — «не говоря уже обо всем другом, хотя бы гордость должна была бы удержать вас от некоторых поступков, к тому же бесполезных. И самое поразительное, что вы хотите втянуть в это меня». «Гордость? Покинуть эти края, где я жила счастливо, почти как родня своих хозяев», и отправиться неведомо куда нищенкой, это вы именуете гордостью. Уже вчера на рынке крестьяне, которые прежде кланялись мне чуть не до земли, делали вид, что не узнают меня. Не узнавайте и вы их. Будьте гордой. Гордость. Снова гордость. Да и что такое гордость? Никогда не думала, что гордость — христианская добродетель. Мне странно даже слышать это слово из ваших уст. Простите, если вы хотите говорить со священником, он должен потребовать от вас покаяния в грехах, чтобы получить право их отпустить. Ничего такого я не хочу. Тогда позвольте мне говорить с вами на языке, который вам доступен. На мирском? Почему бы нет? Прекрасно, когда человек может стать выше собственной гордости, Но прежде нужно до нее возвыситься. Я не вправе свободно рассуждать о чести, как ее понимают миряне. Это не предмет разговора для такого ничтожного священника, как я. Но мне порой кажется, что честью недостаточно дорожат. Увы, каждый из нас способен рухнуть в грязь. Измученному сердцу грязь кажется освежающей. И стыд — это, знаете ли, тоже сон. «Тяжелый сон, беспробудный мель И если последние остатки гордости могут поставить на ноги несчастного, почему бы пренебрегать ею?» «И это несчастное я?» «Да», — сказал я. «Я не позволил бы себе унижать вас, если бы не надеялся таким образом избавить от унижения еще более тяжкого, непоправимого, которое навсегда уронило бы вас в ваших собственных глазах. Откажитесь от мысли встретиться с мадемуазель Шанталь. Вы понапрасну осрамите себя. Она вас растопчет, раздавит. Я умолк. Я видел, что она подстегивает свою злобу, свое возмущение. Мне хотелось бы выразить ей сочувствие, но все слова, приходившие мне на ум, я это чувствовал, могли только распалить ее жалость к себе и вызвать отвратительные слезы. Никогда еще я не понимал так хорошо свое бессилие перед лицом невзгод, которые не мог разделить, как бы ни старался. «Да», — сказала она, — «между Шанталь и мною вы выбрали твердо. Мне вас не перетянуть. Она меня сломила». Ее слова напомнили мне одну фразу из моего последнего разговора с госпожой графиней. «Господь вас сломит» скричал я тогда. Это воспоминание причинило мне боль. Вас нечего ломать, сказал я и сразу пожалел об этих словах. Но теперь больше не жалею. Они вырвались у меня из сердца. Она и вас провела, ответила гувернантка, сделав печальную мину. Она не повышала голоса, но говорила все торопливее, Ужасно торопливо. Не могу даже передать всего. Слова рвались нескончаемым потоком с ее обметанных губ. «Она вас ненавидит. Она возненавидела вас с первого дня. Она дьявольски прозорлива, а уж хитра. От нее ничто не ускользает. Стоит ей нос высунуть на улицу, сбегаются все дети. Она пичкает их сахаром. Они ее обожают. Она им говорит о вас». Они и рассказывают мне весь что о ваших уроках закона Божьего. Она передразнивает вашу походку, ваш голос. Она неотвязно думает о вас, это ясно. А уж если она неотвязно о ком-нибудь думает, она превращает этого человека в мальчика для битья, преследует его до самой смерти. Она безжалостна. Вот еще позавчера меня точно резануло в самое сердце. «Замолчите», — сказал я. «Нет, вы должны знать, что она такое». «Я знаю!» — воскликнул я. «Вам ее не понять». Она обратила ко мне свое бедное униженное лицо. Ветер высушил слезы на ее смертельно бледных щеках, оставив поблескивающий след, который терялся в темных провалах под скулами. Я говорила с Фашоном, помощником садовника, который прислуживает за столом в отсутствии Франсуа. Шанталь все рассказала отцу. Они корчились от смеха. Она нашла неподалеку от дома Дюмушелей книжечку с вашим именем на первой странице. Ей пришло в голову расспросить Серафиту, и, как водится, она сумела вытянуть из девочки все. Я смотрел на нее с дурацким видом, не в силах вымолвить ни слова. Но и в эту минуту, когда она, вероятно, упивалась местью, ничто, даже злоба не могло изменить выражение ее печальных глаз. В них была неизбывная покорность рабочей скотины, и только лицо чуть порозовело. «Похоже, девочка наткнулась на вас, когда вы храпели на дороге в...» Я повернулся к ней спиной. Она побежала за мной, ухватилась за мой рукав. «Я не смог сдержать жесты отвращения». Мне пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы взять ее руку и тихонько отвести в сторону. «Уходите», — сказал я. «Я буду молиться за вас».